Глава 24. Со всей ответственностью заявляю, меня оккупировали. Не прошло и недели, как мама, папа и Дан спелись в буквальном смысле. Посмотришь на них со стороны, счастливое семейство и ни за что не подумаешь, что знакомы они всего ничего. Отец, казалось, воспринял фразу моего напарника буквально и практически переселился к нам. Первый шок от встречи с мамой прошел, и теперь Родители то гуляли, то сидели у жуткого камина, разговаривая обо всем на свете. А когда отец уходил, мама вместе с Даном переключались на подготовку ритуала. Подозреваю, именно на этой почве они и поладили так хорошо. Скорее бы уже подействовала успокоительная, комментирует папа со вздохом. Я вообще не понимаю, почему ты так волнуешься? Конечно, не понимал. Это же не в нем сидела злобная ведьма, которую с каждым днем было сдерживать все труднее и труднее. Мариям словно предчувствуя скорый конец, с каждым днем усиливала натиск. Чай уже помогал слабо, так что я перешла на таблетки в надежде, что хоть это поможет пережить последний день. А тут еще эта свадьба, будь она неладна, и ведь идти на попятные уже поздно. Папа отрезал все пути отступления, сообщив, что явится на мероприятие с дочерью и зятем. Зятем. Еще минуту назад думала, придушу у кого-нибудь. Пока определялась с объектом, запал-пропал и в конце концов решила, что так даже лучше. «Будет свадебный сюрприз», — иронизирует отец, словно подслушав мои собственные мысли. Кажется, он затаил на семейство молодоженов нешуточную обиду. Одно утешение, Клеопатра. «Дан когда-нибудь вернется в свой мир, а значит, уйдет и черныш. А так хоть рядом будет моя милая девочка. Циклопий глаз над камином неодобрительно следит за моими метаниями по гостиной». Мужчины были непробиваемо спокойны, дожидаясь, когда я возьму себя в руки и периодически о чем-то перешептываясь. «Итак, детка, мама, как всегда, добра и весела. От бала тебе отвертеться не удастся. Смирись. Не там так здесь, а потому пора заняться твоим нарядом. Я уже понимала, к чему она. Поход по магазинам». Вспомнив многочисленные примерки во дворце, я скривилась. «Опять проходить через это? Да вы издеваетесь!» Шутки шутками, но она была права. Решили разделиться на два лагеря. Папа готовит и инструктирует Дана как мужчина-мужчину. Со мной возятся мама и Илона. Отличный повод, чтобы навести мосты. Удивительно, но женщины поладили с первых минут знакомства. Я даже не знала, удивляться этому или принимать как данность. Раскрывать тайну о магии не позволил отец, мол, совсем это ни к чему. Перевернуть чужое представление о мире и для чего? В общем, первые часы нашего импровизированного девишника были весьма странными, но вскоре мама вошла в роль, ловко отвечая на щекотливые вопросы. Мне оставалось только диву даваться, как легко им удается говорить и успевать, подсовывать в четыре руки наряды. Я же участвовала в выборе постольку-поскольку. Больше смотрела на жену отца и не понимала, почему никак не могла раньше ее принять, почему еще недавно ее медные волосы казались тусклыми и жалкими, а голубые глаза серыми и блеклыми, почему раньше я видела в ней лишь предательницу и захватчицу, а не женщину, и только теперь пыталась разглядеть в ней личность. «Илона, а ты не могла бы мне сделать прическу и макияж перед свадьбой?» Вставить фразу в редко наступающую тишину удается не с первого раза. Женщина явно не ожидала, что я вообще обращусь к ней хоть с какой-то просьбой. Особенно с такой, особенно после долгих лет полного игнорирования. Я могла бы и сама себя привести в порядок, но нужно же с чего-то начинать наведение мостов. «Конечно». С неуверенной улыбкой соглашается мачеха, то и дело посматривая в сторону моей мамы. День Икс был отвратительно погож. Но это и к лучшему, потому как мероприятие планировалось на воздухе и проводилось ни много ни мало, а в загородном развлекательном комплексе, стилизованном под дворцы. Не эпоха возрождения, конечно, но очень достойно. По иронии судьбы, построил его именно мой отец. Как я уже говорила, папа принял дану на ура, а потому он выступил в роли консультанта для обаятельного и вежливого иностранца. Во всем начиная от сленга, поведения в высшем обществе и легенды, заканчивая изумительным смокингом. Хотя напарник скривился в первый момент, ну да, как же без жабой десятка жемчужин на манжетах. Зато туфли привели его в неописуемый восторг. Мой туалет, подобранный Илоной и мамой, был простым, но в то же время элегантным. Нет, не так. Он был преисполнен тихого, ненавязчивого шика. Прямой силуэт с легкой драпировкой под грудью и сдержанное до декольте. Подозреваю, что цвет выбирала Илона. Бледно-лиловый, почти серый. Он отлично гармонировал с крупными аметистами, которые когда-то подарил отец, а я отказалась брать. Но я рада, что Илона об этом вспомнила и помогла закрыть еще один должок в отношениях с родителем. На свадьбу мы отправились вчетвером, без мамы. Она осталась дома, заканчивая подготовку к ритуалу. Я до последнего избегала подробностей, но на свою беду забрела в небольшую комнатку, где смогла лицезреть останки Марьям, плавающие в ванне. А тут еще и Дан, брякнувший, что мне придется окунуться в эту жидкость. Но почему нельзя просто опрыскать меня святой водой? Обязательно должно быть что-то изощренное. В общем, на свадьбу я отправилась с куда большим желанием, чем могла бы подумать. Главное — отвлечься. Ритуал меня чертовски пугал. Хотя мама и заверяла, что все пройдет как по маслу, но за этот месяц я научилась определять, когда она договаривает, и это был как раз тот случай. Дан, э, всё помнишь? Строго интересуется отец прямо перед тем, как мы подъезжаем к особняку. Даже я помню, усмехаюсь в ответ, опередив напарника. Пап, ты его вот так муштровал, что он уже поверил в свою легенду. «Идемте!» С молодоженами мы пересеклись сразу после церемонии регистрации, когда они принимали поздравления. Пока Дан Витиевато с чисто иностранным шармом произносил приличествующие случаю слова, моя бывшая соперница никак не могла определиться, на кого смотреть, на меня или на Дана. Наверное, именно в этот миг я осознала, насколько отец был прав. Явиться на свадьбу одной было бы полнейшей глупостью. На Антона старалась не смотреть, не позволяла чувство вины. Если бы не дан, он действительно мог серьезно пострадать. Да еще вся эта неловкая ситуация со статусом бывшей. В общем, удовольствия мало. Нам повезло, гостей было так много, что в этой толпе затеряться было проще простого. Мой спутник собрал, кажется, все восторженные взгляды дам на этом трехсотенном бамонде Леди от семи до семи лет сворачивали шею ему вслед, словно он какая-то знаменитость. Но это позволило им мне ощутить себя какой-то особенной. Поведение Дана было безупречным. Напарник просто транслировал вовне «Мне это не надо, моя единственная рядом». Как ему это только удается? И ведь все верили. Да я бы сама поверила, если бы не знала о сговоре с моим отцом. Вообще-то мероприятие казалось... Не таким уж кошмарным. А уж когда, наконец, осознала, для чего весь этот цирк с женихом и невестой, настроение буквально подпрыгнуло. Все началось с того, что нас ловко перехватили папа с Илоной и подвели к небольшой компании мужчин. Аркадий, Игорь, Петр Валентинович и парочка партнеров. Отца Антона видеть было неприятно, как и родители Алинки, но это малая плата за предстоящее веселье. «О, Игорь, Аркадий! Отец приветствует присоединившихся к нашей небольшой компании мужчин как хороших друзей. Рад видеть! С супругой моей вы уже знакомы. Мой бывший начальник, словно заправский джентльмен, целует руку Илоны, пока Аркадий отвешивает дежурный комплимент. А дочь представить случая не было. Вот прошу любить и жаловать. Евгения и ее жених Иллидан». Господа родители молодоженов сошли с лица, едва узнав меня. Ага, осознать, что перешел дорогу самому крупному застройщику в регионе, то еще удовольствие. Дальше больше. Игорь, при обращении папа хлопает товарища по плечу. Жест вроде бы обычный, но отец Алины от неожиданности поперхнулся шампанским. Несколько лет не могу... Уговорить дочь войти в семейный бизнес, представляешь? А ты раз и сделал. Поделишься секретом. Прямо даже не знаю, как тебя благодарить. Вот вроде бы и словом не обмолвился, но все, кому нужно, поняли. Я думаю, что господам сильно не по себе стало от таких новостей. Стоят, небось, и думают, как им аукнется финт, который они провернули с талантливой, но беззащитной подчиненной. Лишь мой любимый патрон... Дедушка Алинки стоял и открыто наслаждался растерянностью младшего поколения. Он, похоже, единственный, кто знал эту пикантную подробность обо мне. Все-таки профессионал. Дальше последовала непринужденная деловая беседа, слегка заглушаемая ненавязчивой танцевальной музыкой. «Только я хочу увести Дана», судя по всему, спектакль отца подошел к завершению, как бывший патрон пригласил меня на вальс словами не передать, какую молитву я вознесла за науку дворцового учителя танцев и его контрданс. Молодец, Евгения, так держать. Тихо смеясь, хвалят дед Алины, медленно кружа меня в танце. Возраст дает о себе знать. Лихо ты моим кровинушкам нос утерла. Лучший момент за весь день. Не преувеличивайте, я и слова не проронила. Все, отец. Иногда достаточно одного присутствия. Лукавый взгляд вызывает улыбку. «Ты уж не держи на меня обиду, Женечка!» Не досмотрел. «Ну что вы, какие обиды! У меня даже мысли не возникало подобной, так что возмутилась искренне. Уж кто виноват, так это я. Будет уроком». «Голову-то мне не дури», — со строгостью выговаривает мужчина. «Но я рад, что у тебя все хорошо». «А каков жених, а? Загляденье! А самое главное, глаз тебя не сводит!» «Вон, глянь, сейчас дырку во мне прожжет!» «Ты знаешь, я так же когда-то на свою жену смотрел. Уж поверь старику!» «Дан и в самом деле коршуном следит за нами. Я так и не разобралась. Где всего лишь спектакль на публику, а где его истинные чувства?» «Спрашивать как-то неловко. Но все равно приятно». Детка, ты уж прости старика. Вновь извиняется Петр Валентинович, но в этот раз интонации были другие, покаянные. Это я его вынудил пригласить тебя на свадьбу. Я сразу понимаю, о ком речь. Зачем? Хочу понять, стоит ли этого парня вытаскивать из искусно поставленного капкана, в который он так безалаберно угодил. Я собираюсь разрушить воздушные замки Аркадия и Игоря, но не уверен, что стоит помогать Антону. Раз пришла, значит, не совсем уж он и пропащий, это так? Петр Валентинович, я не совсем понимаю, что вы хотите от меня услышать. Я лишь говорю, что слияние компании не допущу, чтобы Игорь там не думал. А значит, твой молодчик пролетит, как фанера над Парижем. По всем фронтам. Аркадий живо захлопнет перед ним дверь, а Игорю бесперспективный зять не нужен, сама понимаешь. А Линка мигом вильнет хвостом. Вот и скажи мне, как та, кто знает Антона лучше всех? Стоит ли он того или нет? Порядочный он человек или такой же скот, как и его папаня? Танцевать в миг расхотелось. «Придумали тоже. Вынудить меня решать судьбу человека». «Решение уж я как-нибудь сам приму», — беззлобно ворчит пожилой мужчина на мою резкость. «Мне просто нужно услышать твое мнение. Тратить время на человека с гнильцой не в моих интересах. Не так уж я и молод, а потенциального преемника нужно еще обучить ремеслу». «Все мы люди». «Все мы оступаемся, Петр Валентинович. Несмотря на произошедшее, я его простила. Где-то в глубине души простила, пусть и открыто признать пока не могу. Антон заслуживает второго шанса, он хороший человек. Так что, если можете, помогите. Я бы помогла, будь у меня такая возможность». «Вы только что это сделали, Евгения Олеговна». Мягко улыбаясь, Петр Валентинович завершает танец. Музыка смолкает, словно ждала этого самого момента, а вместе с ним и разговор. «Благодарю за танец». «Я больше чем уверена, что не пожалеете». «Секунда и мужчина растворяется в толпе, но не успеваю осмотреться, как прямо передо мной появляется Дан». «Потанцуем?» «А чего же не потанцевать с собственным женихом?» отвечаю вопросом на вопрос. Фальшивый жених тут же закружил в танце. Я даже наслаждалась тишиной и музыкой, однако чувствовала себя при этом никем иным, как Золушкой. Словно вот-вот пробьют часы, а чары рассеются. А значит, нельзя терять ни минуты. Я и без того сглупила без оглядки, исчезнув практически на месяц. Да я хочу кое-что спросить». Чуть отклонившись назад, обнимаю мужчину за шею и вглядываюсь в его глаза. «Ты почему мне про свойство тату не рассказал? Неужели боялся, что я стану тебя дергать без конца?» Хватка на моей талии слегка усилилась. «Боялся?» Дан расхохотался. «Да я надеялся на это. И промолчал, как всегда. Думал, прибудем на место, дам тебе время, чтобы освоиться и с мамой пообщаться, а потом, как ошарашу, вызовом и приглашу на прогулку». Шутливая тирада закончилась весьма серьезным заявлением. «Я ухаживать за тобой планировал». Сердце уносится в скач не то от радости, не то от разочарования. Что значит «планировал»? «Все? Уже передумал?» «Передумал», — соглашается мужчина, но почти сразу подцепляет пальцем мой подбородок, не позволяя отвернуться, чтобы скрыть нахлынувшее «разочарование». Как венциносную читу увидел, думал, с ума сойду. А это тут замолкаю, когда до меня доходит смысл фразы. Серьезно? Меня списали со счетов из-за статуса? Временного? А я скучала, заявляю просто без утайки. Я ведь, как эта картинка работает, случайно узнала, перед самым нападением. Если ты хотя бы попытался, Дан... Ты даже, гад, не попробовал. «И что? Пошла бы со мной на свидание, принцесса?» Мужчина смотрит насмешливо, заранее решив, как бы я поступила. «Но кто я такая, чтобы упрощать ему задачу?» «Не узнаешь, пока не рискнешь». Получить ответ Дану было не суждено. Причиной тому — шипение возмущенной олинки прямо за моей спиной. «Мы можем поговорить!» «Господи, ну кем нужно быть, чтобы испортить такой момент?» «Правильно, ведьмой!»